Глава двадцать седьмая Никогда не любил стратегии. Я задумчиво почесал репу. Нет, но пошагово ещё куда ни шло. Можно пойти чай заварить, бутер соорудить, вернуться, и ты ничего не пропустишь. А в РТС это ж надо постоянно в тонусе быть. Не мой вариант. Ну а кто говорил, что будет легко? Я посмотрел на тактическую карту. Это мне ещё повезло, мне данные транслировались напрямую с висящего на орбите флота. А могло вообще никакой карты не быть. но как же, блядь, много этих точек? Это же в глазах рябит. Может, зерк Рашу строить? Не, не так много. И мамонтов чё-то не подвезли. Как воевать-то? Первый батальон на позиции, последовал доклад клоуна. Второй батальон на позиции. Это был фант. «Третий батальон на позиции!» Кот тут как тут. «Четвёртый батальон на месте!» Умничка, Пакля. Я склонился над картой, ожидая приказов от генерала и пытаясь всё-таки разобраться в этой мешанине обозначений. Они всё-таки имели для меня смысл, особенно после того, как я загрузил на разящем навык тактики и стратегии крупных воинских формирований. Но вообще мне всё это не нравилось. Одно дело закачать данные в мозг по какой-нибудь пушки, а другое дело — информацию об управлении полком. Вообще-то пять лет для этого раньше учились, а потом ещё десятилетиями опыта набирались, а потом ещё и в академии учились, и ещё много опыта набирались. А тут раз-два и в дамке, как в какой-то говнокниге, говноавтора какого-то, которому лоботомию сделали, а он всё что даже, в писателей. Хорошо, что я не книжный персонаж». «Нет бы дать мне в руки верный полный «п» и запустить в гущу событий». «Вот где настоящее веселье!» Я поднял голову. Зеленожопый тоже полностью разделял моё мнение. Тоби откровенно скучал, грустным взглядом выглядывая вдаль, и теребя туда-сюда предохранитель на своей здоровенной пушке. Отца уже отложила в сторону свою огромную винтовку после того, как через оптику не нашла ни одной вражеской цели. «Нас высадили где-то в жопе!» На предполагаемую гущу событий сбросили 136-й и 235-й десантные, может, 536-й и чужой 382, должны были прикрывать место основной операции. От кого прикрывать, я не до конца понял, но сама идея мне понятна, а начальству видней. Планета Тусака представляла собой каменную пустыню. Растительность на ней практически отсутствовала. Ландшафт был в большинстве своём Равнинный, испещрённый здоровенными скалами и камнями. Окружающая местность напоминала мне тренировочный полигон. Не хватало только знакомых бараков и вышек с телеметрией. Впереди был город. Город остался от человеческих поселенцев, несколько месяцев назад захваченный волной ксеносов. Планета, как было понятно из описания, должна была быть какой-нибудь шахтёрской, что ли. Но нет. Она была аграрной. В этой практически мёртвой пустыне рос один интересный эндемик, категорически отказывающийся расти где-то в другом месте. Причём культивировать его тоже оказалось невозможным. И рос он в дикой природе в количестве нескольких кустиков на квадратный километр. Собирать его, похоже, то ещё развлечение. Не использовался он... Да какая разница где? Я сказал, очень редкий и очень, сука, дорогой. Это достаточное обоснование, чтобы на этом куске скалы возникли поселения, которые захватили, соответственно, новые хозяева. Так вот, город был в человеческие времена самым крупным городом континента, сто тысяч людей в нём жило. А сейчас в нём жили инопланетные твари в количестве неизвестном составе неведомом. И среди них были интекты, должны быть, так сказали бульдоги. У меня куча вопросов как к самой инфе, так и к её источнику. Но у меня есть целый бригадный генерал в главных, так что я промолчу». Из-за небольшого размера города армия использовала несвойственную ей тактику, но ещё торопились сильно. Обычно космодесант захватывал плацдарм, куда затем высаживалась мобильная пехота с тяжёлой поддержкой. Но тут решили, что время с захвата прошло мало, враг не успел укрепиться, и вообще нужно торопиться, пока интекты не сбежали, если они тут когда-то были. Пока все указывало на то, что армейские аналитики были правы, флот в системе был крохотный, подавленное ПВО состояло исключительно из мобильных установок, никаких капитальных артифакционных укреплений замечено не было. Красота! Но меня не оставлял один вопрос. Зачем Энтекту тут тусить? Но это мои тараканы. Может, он за травой прилетел? Покурит ее там или еще для чего? Итак, полк развернут. Легкая арта развернута. развед рота скучает. А я слушаю эфир. Пока идет все, как запланировано. Чистятся улицы. Противники исключительно зеленые, даже серых рыцарей нет. Медузы не наблюдаются, ментальных атак не зафиксировано. Я сладко зевнул. Это, скорее всего, и спасло мои глаза от временной потери нормального функционирования. Ярчайшая вспышка достала мои глаза даже через закрытые веки. Автоматически падает забрала одновременно затеняясь практически до полной непрозрачности. Меня сбивает на землю, и какое-то время земля содрогается подо мной. Я уцепился за камень, чтобы не быть внесённым взрывной волной. Когда я взглянул вверх, то увидел небо. Быстро возводимое здание штаба улетело. Большие камни летали в воздухе. Один ударился в меня и затем снова улетел вверх. «Всё, кино не будет. Электричество кончилось», — послышался комментарий от Алекса. «Твою ж мать!» Я поднялся на ноги и взглянул в сторону города. Бывшего города. В нескольких километрах от меня в небо поднимался большой дымовый гриб. Приплыли. Если там и были интекты, то сейчас их там точно нет. «Гадюка, это коричневый один, ответьте!» — подал я голос без особой надежды на ответ. А позывной так ко мне прилип. Пошутил, блин. В ответ только звук электростатичных помех и тишина. «Коричневый один, это Горец-один, ответьте!» Вот у командира 382-го десантного полковника Траша был нормальный позывной. «Слушаю вас, Горец-один. Я, как старший по званию, принимаю команду операции на себя». М -м «Да ради бога!» «Ой, понял вас, Горец-один. Доложите о потерях!» Я переключился на внутреннюю волну. Два убитых и пара десятков раненых. В основном ожоги лица и глаз. Всё-таки эпицентр взрыва был сравнительно далеко. Сравнительно далеко для брони космодесантника. Мне прямо стало интересно, как эти двое сдохнуть-то умудрились? Я спросил. Это оказались артиллеристы, у которых боезапас детонировал. «Какие будут приказания?» «Эвакуируемся!» «А, отличный план. Мне нравится. Не, ну а хули тут ловить теперь?» Подспудно я ждал, что сейчас из гипера полезут кубы, а из-под земли неведомые твари, но нет. Просто мы эпично просрали два элитных полка космодистанта вместе с главнокомандующим, который решил отряхнуть стариной и полезла в бой в первых рядах. А учитывая нестабильность воскрешений, всё это мне очень не нравилось. Тотальная война, значит? Гадюка встретила меня в своём обычном гражданском теле. Ковчега у нашего флота с собой не было, поэтому после четырёх дней полёта флота в гиперпространстве мы оказались в системной области, где генерал, к счастью, без боя реинкарнировала Чего не скажешь о части 136-го. Не все осознание удалось вернуть в тела. Она ничего не помнила, но после просмотра записей была очень не в себе. «Здравия желаю, бригадный генерал!» Я за Лихвадский отдал честь, щёлкнув каблуками. «И тебе не хворать, подполковник», — буркнула она. «Присаживайся». Я присел. «Что ты там говорил о бульдогах?» — поинтересовалась она, как бы между прочим. «Вообще-то я ничего не говорил. А что?» Она подняла на меня глаза от терминала, вздохнула. пропали со связи». «А вы, я так понимаю, хотели уточнить, у них источник информации по Тусаке?» Она вздохнула ещё раз. «Да, хотела». «А что они изначально вам сказали?» — поинтересовался я. «Да ничего. А я и не спрашивала. Обычно вся информация от них была достоверной». «И на старуху бывает проруха», — глубокомысленно произнёс я. «Ты чё, подпол, оборзел?» — прошипел генерал. э нет. А, это я не про вас, это поговорка такая. Вот я тупица». «Никогда не слышала». «Я тоже. Просто сейчас вспомнилась». Гадюка неодобрительно покачала головой. «Ладно, попытка номер два». Но теперь без 136-го и 235-го. Она болезненно помошилась. Из них теперь даже один полный полк не соберёшь. Она пристально посмотрела на меня. У меня только твой, 536-й, полностью сформированный остался. А как же 382-й, удивился я. Они же тоже вроде прикрывать были должны. Вот именно что вроде, — генерал прошипело что-то неодобрительное себе поднос нос. Полковник Траш проявил инициативу чтобы гарантированно прикрыть свой сектор и подтянулся несколько ближе к городу, чем изначально планировалось. Итог. Минус 48% личного состава. После воскрешения — минус 31%. Понятно. И что планируется? Да всё то же, захват Интекта. Но есть один нюанс. Я на вас Не люблю это слово. Информация от имперцев. Операция на их территории. Общее командование — также их. Да ну нах! «Мы теперь дружим с Империей?» — удивился я. «Да, теперь все друг с другом дружат. Особенно торговая республика». Она опять тихо выругалась. «Странно, раньше я за ней то не замечал». «Очень они, сука, сильно дружат, но ни хрена не воюют». «В смысле?» — удивился я. «В прямом. Человеческое содружество и империю человечества колбасит по всем фронтам. А республиканцы нам оружие продают и здоровье желают, находясь с другой стороны сцепления от зоны военных действий. Даже иные больше помогают». «Чем-то мне эта ситуация была смутно знакома. Из уроков истории, кажется. И речь там не шла про космос». «Так что конкретно делать нужно?» «Лететь в систему Х-350 ТС-12. Доложиться по прибытии, вступить в ряды имперских сил, высадиться на планету и захватить Интекта». «Да ладно. Опять на планету? Серьёзно?» «Серьёзней некуда. Не да. Я понимаю ваш скепсис». «Инфа сто процентов», — ухмылился я. «Не беси меня, подполковник», — тихо попросила генерал и чуть побледнела. «И в мыслях не было», — тут же исправился я. «А откуда информация?» «Без понятия», — честно ответила Гадюка. «Когда вылетаем?» «Вчера. И вылетаете только вы. На спокойствии. Два эсминца и один лёгкий крейсер будут вас сопровождать. Больше выделить никого не могу». У нас жопа и в системе X487TC02, и в системе X482TC01. И да у нас везде жопа, потолковник свободен. И Илай, попроси его на всё-таки ко мне зайти. И Фанта пусть захватит. Ты чего такой грустный? Поинтересовался я у друга после того, как он вернулся от гадюки. «Тебе это не идёт». «Да гадя... гадюка расстроила», — покачал головой клоун. «Что так?» «У неё плохое предчувствие». «И чё?» — удивился я. «Ты её знаешь не так долго, как я, и к её предчувствию стоит прислушаться». «Ну, согласен, хотя я и не так давно её знаю». В общем, эти глюки с воскрешением всё сильнее, и она беспокоится о Фанте. Я молча слушал. А у нас теперь же свой ковчег, так что мы типа в шоколаде. Я предложил ей к нам пойти, ну, то есть с нами. да я угадаю, она тебя послала. Очень далеко, подтвердил клоун. Но Фанта попросила беречь. Как, сука, трогательно. Иди в жопу, командир. И сейчас мы все собирали наши нехитрые пожитки, собираясь покинуть ставший нам на время домом крейсер разящий. Было немного грустно, ровно до тех пор, пока Алекс, наконец, не выдержал. «Люк, я твой отец!» — хриплым голосом произнёс Алекс и немедленно заржал. «Так примерно было. Только, дед, иди в жопу!» — отозвался Фант. Он грустил. Косо посмотрел на клоуна и грустил. Клоун тоже чувствовал себя не в своей тарелке, но для него это хоть не являлось новостью. Путин честно молчал всё это время. «Как миленько!» — овца была в восторге. Она даже отложила розовенькую винтовочку. «Фантик нашёл потерянного дедушку». «Да я не очень его и искал, к хренам!» — буркнул Фант. «А коты -то тоже внучок клоуна?» — громким шепотом поинтересовался у меня Тоби. Конечно же, все услышали. «О, как миленько!» Тут же хлопнула ладоши овца. «И ты, котик!» «Изра! Иди в жопу!» Тут же отозвался Фант. «Овца не неси чушь!» «Поддержу!» — добавил кот. Алекс заржал. Клоун засопел. «Так я не поняла!» намочила носик овечка. «Котик не внук?» Фант и кот просто заскрипели зубами. «Нет, зайка, не внук!» Ласково погладила по спине подругу пака «Давай собирайся дальше!» «Нам нужно отсюда сваливать». «Жаль», — протянула та. «А как, наверное, коту и клоуну жаль?» — захотнул Алекс. «Алекс, иди в жопу!» — в три глотки ряхнула группа «Браво».